Глава 19. Сапожки, которые изменят всю жизнь. «Что-нибудь в плане пятидесятых?» — спросила продавщица в убывном магазине. «Каких пятидесятых?» «Пятидесятые, то есть тысяча девятьсот пятидесятые!» — сказала она, глядя на мой костюм и шубку. «Хотите такие смерть тараканам?» И она показала мне остроносые туфли на тонких, как спицы, каблуках, гвоздиках. «Шпильки», — сказала я. «В мое время их называли шпильками». «Ваше время — это когда?» — спросила она. «1957-й», седьмой, ответила я. «Ах, так у вас не просто тоска по пятидесятым, да?» «Нет, я сама из пятидесятых. Покажите мне, пожалуйста, удобные сапоги, невысокие, до да лодыжки, такие, чтобы можно было бегать». Я в восторге от сапожек. Смотрю на них... не отрываясь и трогаю мягкую кожу. Мне нравится, что шнуровка плотно обхватывает ногу. Я могу пробежать в них десять миль, станцевать целый балет или взобраться на скалу. «Я хочу остаться в них», — сообщила я девушке. Она взяла пятидесятифунтовую банкноту, старые парусиновые тапки, а мне дала тридцать фунтов, один пенни и полиэтиленовый пакет, в котором лежали мои позорные старые тапки. Сапоги настолько мягкие, что уже приняли форму моих ног. Сквозь их кожу я словно вижу собственные стопы и едва заметные шишки у больших пальцев. Я в восторге от сапожек. Я решила купить им тюбик черного гуталина. Эти сапожки спасут меня от тюрьмы, найдут мне работу и изменят всю жизнь.